Глава третья. Перед входной дверью Кьяра проклинает свои ключи. Да что ж такое? Наверняка Лу опять оставила свою связку в замке. Ты позвонила в дверь? Конечно, позвонила. Успокойся. Сезар нас видел, говорит Макс, указывая пальцем на занавеску, все еще колышущуюся в окне второго этажа. Кьяра снова нажимает на кнопку звонка. В глубине дома раздается трель и сразу заглушается взрывами смеха. «Они, скорее всего, в саду», — делает попытку Макс, чувствуя, как Яро опять напрягается. «Я слышу смех твоей матери. Они все начинают действовать мне на нервы. Это плохо кончится». «Серьезно? Если ты не готова, давай перенесем на другой вечер». «Нет, я готова. Просто я не представляла, что вечер начнется так». Яра отступает назад, чтобы посмотреть на окно комнаты сына, который снова показывается на мгновение, и исчезает. «Сезар! Спустись и открой нам! Ключ застрял!» За дверью снова слышится приглушённое хихиканье вперемешку с радостным лаем. «Что ты там задумал, Сезар?» Похлощокий темноволосый мальчик в конце концов приоткрывает окно, оглядываясь через плечо. Он тот еще шутник. Каждое утро пересказывает им свои сны, приукрашенные фантастическими деталями. Истории героев манги, телепортирующихся на финалы Кубков Мира, или некую смесь Индианы Джонса и Властелина Колец, в которой его сестру неизбежно всячески истязают. Вот только на этот раз Кьяра чувствует, будет что-то другое. «Спускайся немедленно, или здорово пожалеешь, обещаю!» кричит она сыну. Кстати,. «Давай этим вечером не заговаривать о карате, если не возражаешь», — просит Макс. Вместо ответа Кьяра испепеляет его взглядом. «Это не смешно! Позови бабушку Розу!» «И немедленно!» — гремит Макс. «Пройдите через гараж!» — бросает, наконец, Цезар тоненьким голоском. цезар клянусь, что через гараж! И давайте быстрее!» — велит им Сезар и, прыснув, закрывает окно. Кьяра с Максом в один голос проклинают все и двигаются вдоль дома. В тяжелом воздухе чувствуется приближение грозы. Макс вытирает рукой стекающую по виску капельку пота. «Бред какой-то! Что они еще задумали?» — нервничает Кьяра. «Спокойно. Наверняка это какая-то идея моей матери». Я сказала «нет», когда речь зашла о столе для пинг-понга. Руку даю на отсечение, что они притащили сюда стол для пинг-понга. Погоди, увидим. И что за манера вечно приезжать без предупреждения? Это же невыносимо, выходит из себя Кьяра. Потерпи, прошу тебя. Вот черт.